Глава восьмая «Я просто не имею права отступать, проклятый долг принцессы. Где гвардейцы, если варвар зайдет слишком далеко войны не избежать, изматывающий, бьющий по самой же империи, но едва ли я его остановлю? В романе степного скандала не было, но в романе накануне церемонии я занималась собой, а не выуживала из-за ворот сестру преступника». Феликс выходит из моей спины и оказывается четко между мной и варваром. Неоправданно рано, но я чувствую облегчение. «Ханташ, ты прибыл в Империю как гость. Где это видано, чтобы гость оскорблял дочерей хозяина? В великих степях законы гостеприимства священны». Узнав, как ты смел себя вести, великий хан промолчит, даже если я отрублю твою голову и пошлю великому хану отдельно от твоего тела. Оу!» Молчавший до сих пор боец напрягается и тянется к оружию, тонко всхлипывает Кэти за моей спиной. Варвар скалится, но молчит, тем самым признавая правоту Феликса. «Не бросится, но радуюсь я рано». «Представься», — приказывает хан. «Рыцарь Ее высочества — Феликс де Бор». «Да, правильно. Хотя Феликс, конечно, не рыцарь, но такие нюансы Степному хану знать не обязательно». «Рыцарь», — задумчиво повторяет варвар. «Я сказать, что намерен сватовство к принцессе и обещать в подарок шелк. Где здесь место тебе говорить?» Ловко переворачивает. Почему-то от грубого степняка ждешь прямолинейности, а не игры в слова и смыслы. Я говорю там, где вижу угрозу безопасности ее высочеству. Я окажу тебе честь, рыцарь. Я сражусь с тобой сегодня на арене. Я верить, что рыцарь принцесса не трус. Я показать империи, что такое настоящий поединок. Это поединок до смерти. «Я принимаю вызов!» «Фэл!» — вскрикивает Кэти и, конечно, привлекает внимание варвара. Хотя она стоит за мной, степняк осматривает ее точь-в-точь, как недавно осматривал меня. Сочно цокает языком. Я отвожу руку назад, не оборачиваясь, ловлю ладонь Кэти в свою, крепко сжимаю. Кэти совершенно не владеет собой. Это никуда не годится». «Похоже», — усмехается хан и переводит взгляд на Феликса. «Сестра, сегодня я забрать ее по праву победителя как трофей». Феликс молчит, и варвар наконец отодвигается к стене, позволяя нам пройти. Я все еще не понимаю, где гвардейцы. Понимая, что варвару может не понравиться, я все же бросаю взгляд в сторону Алькова. От увиденного зло берет. В нише дрыхнут Лексан, мой второй брат и его приятель. Повсюду бутылки из-под вина. Теперь понятно, почему хан позволил себе быть настолько развязным. Выпил. Или притворяется, что выпил. Если подумать, я ощущала исходящий от него тяжелый запах, но примесь алкоголя не уловила. Лексан напрашивается на взбучку. «Мы проходим мимо. Феликс прикрывает нас с Кэти, и в нарушение правил идет четко последним, но я не могу его за это осуждать». Фел, решается Кэти, когда мы отходим достаточно далеко. Феликс игнорирует сестру. «Ваше Высочество, полагаю, поединка не избежать». «Вероятно, было бы скверно, если бы Хан спровоцировал на поединок кого-то бесполезного». Ведь в этом смысл визита во дворец, не так ли? Ты сможешь победить? Кстати, откуда ты знаешь, как его зовут? Я вел некоторые дела со степняками, вашего Сочества. Многое слышал. Хан Таш весьма узнаваем. Говорят, он единственный с таким шрамом среди приближенных великого хана. Хан Таш вспыльчив и груб, но его точно не стоит недооценивать. Он умеет быть сдержанным и хладнокровным. В горе мяса прячется острый ум. Я оборачиваюсь, пристально смотрю Феликсу в глаза. Ты не ответил на главный вопрос. Принцесса Крисида, поединок степняков — это поединок до смерти. Есть исключение, но не тогда, когда один из противников — хан. Хан Таш возглавляет посольство Великого Хана. Скажите, я могу победить? Феликс кривовато ухмыляется. Я отворачиваюсь. Отчасти он прав, но... Принеси мне победу, мой рыцарь, это приказ. В романе Олис расплатился за мир мной. Отдал меня наложницей и даже не главной женой. Цена мира унижение империи. Сколько сотен или тысяч телег с продовольствием ушло степникам, в романе не упоминалось, а телеги степникам ⁇ это голод крестьян. «Стоит ли оно того?» Под олисом трон шатался, а вывести армию к границам означало беспорядки в столице. В конечном счете пахло развалом империи, его выбор очевиден. «Но у нас-то обстоятельства иные. Вернувшись в свой покой, я коротко объясняю, что леди Кэти — моя гостья, и ею следует заняться позже». Ваше Высочество, турнир вот-вот начнется. Служанка едва не плачет, Фрейлины тоже встревожены. Феликс теряется где-то в первой из анфилады комнат, возможно, с сестрой. В том, что на моей территории девочка в относительной безопасности, я уверена. Надо не забыть запретить выходить по любому поводу, кроме пожара. Я внутренне передергиваюсь. Служанка помогает мне освободиться от утреннего платья. «Прическа», — всхлипывает она. «Сейчас у меня волосы собраны в обычный пучок, совершенно непразднично. Оставь, заколи бантом попышнее. Но быстрее. Макияж». Я отстраняю служанку, чем повергаю ее в шок. В прошлой жизни я научилась неплохо краситься. Сделаю ставку на естественность. Пара взмахов кисточкой с пудрой. Я подвожу глаза и едва касаюсь губ перламутром. Достаточно. Ваше Высочество, как очаровательно. Принцесса никогда бы не подумала, что с таким изяществом можно подчеркнуть красоту и свежесть лица. Иногда фрейлины раздражают. Еще не меньше четверти часа уходит, чтобы облачиться в платье. Горничная от души затягивает шнуровку, чтобы подчеркнуть тонкость талии. Старшая фрейлина подает мне накидку. Последний штрих — подвеска и серьги. На утреннее торжество никаких тяжелых гарнитуров и тем более тиар. Убедившись, что выгляжу приемлемо, я даю последние указания. Бросаю взгляд на часы. Турнир начался. Я уже давным-давно должна приветствовать гостей из императорской ложи, а я еще в будуаре. Я опоздала окончательно и бесповоротно. Нет смысла торопиться. В отличие от меня, фрейлины нервничают все больше. Я же спокойно прохожу коридоры, спускаюсь по парадной лестнице. У выхода меня и фрейлин дожидаются открытые коляски. Феликс догадывается подать руку сперва мне, затем остальным девочкам, помогает сесть. А вот для него самого места не предусмотрено. Как не предусмотрено запяток у колясок? Феликсу предстоит пройти пешком, благо по территории дворца до трибун лошади двигаются медленно, и, надо признать, затянутый в мундир, шагающий рядом с открытым экипажем, он смотрится эффектно. Почему раньше я не завела себе парочку рыцарей? Отвлекаясь на глупости, я не забываю поприветствовать гвардейцев легким кивком. Уже на трибунах наши с фрейлинами пути расходятся. Девочки займут места на балконе, а я иду выше. Императорская ложа едва ли не козырьком нависает над ареной. Феликс теряется, но я знаком показываю, чтобы шел за мной и встал с другими рыцарями. Я безнадежно опоздала, пропустила начало. Первая пара уже сражается, а может и не первая. Но как ни в чем не бывало, как будто так и надо, я прохожу вперед. Центральное кресло занимает, естественно, император. Императрица, воспользовавшись моим отсутствием, села рядом согласно статусу. Здесь же Терри и Олис. Лексан, подозреваю, до сих пор спит в нише, если лакеи не перенесли. Не явиться вовсе было бы приличнее. Мда, степняки их нет. То ли игнорируют турнир, то ли разместились в отдельной ложе. Приблизившись, я приседаю в неглубоком реверансе. Краси, присоединяйся к нам скорее», — улыбается папа, но в его глазах отчетливо читается неодобрение. «Пожалуй, он и раньше мои выходки не всегда принимал, но раньше мне не хватало ума заметить». «Доброе утро. Я здороваюсь со всеми сразу и ни с кем конкретно». Императрица и Олес напрягаются, явно ждут, что я попытаюсь согнать ее величество с ее места. Самое отвратительное, что в прошлом я действительно могла бы так поступить. Я занимаю свободное кресло рядом с Терри. Кажется, Олес не верит своим глазам, я же не обращаю на него внимания. Как много я пропустила, наклоняюсь я к Терри. На трибунах напротив заметили мое появление. Идет третий бой. «Ого!» В этот момент один из бойцов теряет меч, а второй представляет лезвие к его шее, обозначая смертельный удар, конец поединка. На песок арены выходит четвертая пара. Пары распределяются жеребием, и, если честно, правила несправедливы, как сама жизнь. Окажется слабый противник, Пройдешь в следующий тур. Нарвешься на мастера меча, даже будучи сам неплохим мечником, вылетишь, тогда как слабаки везунчики проскочат дальше. Вот в этот раз парнишке в сером стегном жилете, надетом вместо полноценной керасы, не повезло. Его противник, облаченный в легкий кожный доспех, пробил его защиту с первого удара, обозначил смертельную атаку. А впрочем, в жизни смертельный удар будет по-настоящему смертельным. Никто не даст второго шанса. Участвуют в турнире не столько ради победы, как таковой, хотя и ради нее тоже. Сколько ради возможности заинтересовать аристократов и получить приглашение на службу. Я намерена выбрать одного. Минимум одного черного рыцаря. Следующая пара не бой, а унылое копошение. Смотреть не на что. Кто им сказал, что мечами можно мутузить друг друга, как дубинами, ни одного колющего выпада. Со стороны трибун, занятых простолюдинами, раздается свист. Еще минута, и император вскидывает руку, делает рубящее движение. Не рыцари, тотчас объявляет Герольд. Тем самым прекращая убожество, и зрители горячо поддерживают. Разочарованная предыдущим провальным выступлением новых соперников, толпа встречает тоже свистом. Если лорд, я припоминаю фамилию и принадлежность к аристократии, щеголяет полным пластинчатым доспехом, сверкающим на солнце начищенным до зеркального блеска шлемом и внушительным двуручным мечом, то его противник гол и вооружен ржавой железкой. Одежда, конечно, есть обычная рубашка, тканевый жилет и штаны, которые тоже не защитят. Без шансов, хмыкает Терри. Да, соглашаюсь я, и дело не в мастерстве противников. Правила турнира учитывают доспех, очередная несправедливость. Если боец закован в надежную броню, то удар, например, в живот не считается смертельным, выполняется в полную силу, но если боец выступает без защиты, то, пропустив лишь обозначение уколов брюха, он будет объявлен проигравшим. Воин в доспехе уверен в себе, широко размахивается. Кажется, он намерен заставить противника позорно отступать под градом ударов, но это же чушь. «Я совершенно не удивляюсь, когда Галыш подныривает под слишком медленный из-за длины и тяжести клинок и бьет, целясь в горло» лорд успевает подставить наруч его двуручник клюет острием в песок противники разрывают дистанцию то что я вижу дальше если так пойдет дальше ничего интересного нас не ждет вздыхает терри в своем доспехе лорд похож на неповоротливую железную бочку На что он рассчитывает, хотя правила не запрещают облачаться в полный доспех, предпочтительнее легкая броня. Просто потому, что рыцари на службе, сапфира, ли белые или черные, все без исключения носят мундиры. Могут вниз поддеть кольчугу, но латы остались в прошлом. «Думает, что железки делают его важным», — фыркает Терри. Галыш уклоняется от очередного выпада, уходит перекатом — и самым кончиком своего меча, уже на излете с невероятным изяществом, сбивает с противника шлем. «Ого!» — вырывается у меня, как только подцепить ухитрился. Зрители давно не свистят, наоборот, подбадривают голыша, тем более для простолюдинов он свой. Становится занятно. Терри подается вперед. если он покажет удар в голову... Пока что Галыш показывает мастерство, уклоняется, атакует сам. И хотя его удары всего лишь брецанья железом о железо, сам он не получает ни царапины. Он вынудил Лорда уйти в глухую оборону и изо всех сил прикрывать голову. Лорд проигрывает. Вот-вот Галыш закончит бой. Лорд, пятясь по всей арене с трудом, сдерживает натиск. Взревев, он решается. Бьет опасно раскрываясь, ставя все на решающую атаку, бьет бездарно. Даже я понимаю, что Галыш легко парирует удар. Позволит чужому двуручнику соскользнуть по лезвию своего меча и обозначит укол. Остановит остриё в паре сантиметров от лица лорда. Но лорд вкладывает в удар всю свою силу и... Ржавая железяка ломается. В руках Галыша остается рукоять и торчащий из нее кривой обломок. Я почему-то вцепляюсь в подлокотник. Я же не болела за Галыша. С чего? Галыш по инерции пытается нанести удар, но это уже пустое махание руками. Голыш теряет драгоценные секунды и теряет шанс на победу, не только из-за заминки. По правилам турнира никакой рукопашный. Сражаться следует исключительно мечом. Для победы Галышу надо исхитриться отобрать двуручник. Лорду хватает длины меча, чтобы достать Галыша по ногам. Песок арены обогряется кровью. Зрители кричат. Галыш валится навзничь. Пытается откатиться, но лорд опережает, бьет по ребрам. Усиленный металлом мысок сапога отражает солнечный зайчик. Второй ногой лорд наступает Галышу на грудь, придавливает к земле а остриё меча представляет горлу. «Красиво завершил», — одобряет Терри. «В жизни бой закончился бы иначе», — возражаю я. Галыш осторожничал, чтобы, согласно правилам, не покалечить противника. «В жизни?» «Кресси, в жизни никакого поединка бы просто не было. Кто этот парень?» «Думаю, не ошибусь, если скажу, что он обычный наемник, мечтающий пристроиться в теплое местечко». Столкнись он с лордом в жизни, его бы забила охрана, близко, не подпустив, к сиятельному телу. Тоже верно. Лорд проходит на следующий этап. Галыш ворочается в песке. Изложу не рассмотреть, но, вероятно, ноги повреждены достаточно серьезно, причем обе. Галыш пытается встать, но безуспешно. Заканчивается тем, что по знаку Герольда на арену выбегают двое служащих и попросту утаскивают парня прочь. Можно не сомневаться к лекарю. Как можно не сомневаться и в другом. На лазурной церемонии парень присутствовать не сможет, а значит, упустит даже призрачный шанс получить предложение обычно отсеявшихся в первом туре игнорируют. Зрители освистывают. Публика бывает надиво жестоко, к поверженным кумирам, а настроение толпы переменчиво. Я откидываюсь на спинку кресла. «Кресси, неужели ты хотела, чтобы он победил?» «Хм, он интереснее, железечки Нет смысла отвечать правду. На арене уже бьется следующая пара, и я сосредотачиваюсь на их поединке. Получше, чем все, кого я видела раньше». Оба бойца выбрали плотные куртки с металлическими бляшками, полагаю, тоже наемники, мечтающие о теплом местечке под крылом аристократического рода. Не могу сказать, что поединок особо зрелищный, но, по крайней мере, оба бойца примерно на одном уровне, и наблюдать за ними интереснее, тем более они демонстрируют неплохие навыки. Бои, бои, бои. Участников чуть больше сотни — И хотя большая часть поединков не длится дольше двух-трех минут, победитель определяется за обмен несколькими решительными ударами. Первый тур затягивается на неполные пять часов. Я продолжаю следить за надоевшими однообразными сражениями, высматриваю своего будущего рыцаря. Лакеи вносят легкую закуску. В этом смысле просто простолюдинам повезло больше. Они не связаны условностями и могут есть все, что принесли с собой, или купить уснующих по трибунам латочников. Между тем Герольд объявляет второй тур, который длится еще часа два, но, по крайней мере, часть боёв становится интереснее, Они неудачники вылетают на раз-два. Унылой возни умех больше нет. Раздаются шаги. Добрый вечер! Кланяется Лексан. До да полстаки Вид у брата помятый. Несмотря на усилия слуг, идеальный костюм только подчеркивает отечность лица и остаточную муть во взгляде. Император медлит, не замечает появления сына, лишь позволив в полной мере ощутить свое недовольство, скупороняет. Кто до нас не зашел? Надо же, какое чудо! александр выпрямляется скан пожимает плечами и молча занимает единственное свободное место изначально предназначавшееся олису прошу прощения высидев минуту александр показывает лакею подать стакан воды выпивает залпом и требует следующий сколько же вина ты уговорил спрашиваю я абсолютно не тактично сестренка ты о чем морщится лег вообще то я зла «Если бы, братишка, не дрых беспробудно, мне не пришлось бы иметь дело с ханом». «О твоём весёлом времяпровождении в компании посла Степняков». Кресси, к разговору присоединяется папа. Я бросаю взгляд на императрицу. Не хотелось бы при ней и Олисе, но надо папу предупредить. «Я сегодня имела неудовольствие познакомиться с ханом Ташем». Папа, определенно ты должен меня похвалить. Я с трудом удержалась, чтобы не приказать убить его на месте. Лексан с хорошо слышимой угрозой протягивает Терри. Я перебиваю. Миром разойтись не получилось. В конце турнира нас ждет, по выражению хана, настоящий поединок. Хантаж и мой рыцарь, лорд Шесс. Ой, а что это Олис так подпрыгнул и напрягся? Занятно. Кресси, Ханташ не должен пострадать. Папа говорит мягко, но я не обманываюсь. Его слова — прямой запрет причинять хану вред. Олес отворачивается, делает вид, что бой на арене — интереснее разговора. Кажется, он услышал, что хотел. Лорд Шесс, тем более. жестко отвечаю я. Кресси, Терри касается моей руки. Нам не нужно провоцировать Степняков. С чего бы? Нынешний великий хан отличается от прежнего Кресси. Это как-то связано с интересом степняков к энергетическим камням империи. До меня вдруг доходит. Великий хан посватался ко мне, но он женат. Не бывает хана без главной жены. Голову пронзает вспышка острой боли. Я почти теряю сознание. Возникает странная раздвоенность. Я в ложе. И обеспокоенные братья папу спрашивают, что случилось, почему я внезапно прижала пальцы к вискам и молчу. Но одновременно я стою в малой сокровищнице. Книга судьбы лежит не в общей стопке, а на отдельном постаменте, да еще и раскрытая, а я стою над ней. Я не хочу читать, слишком высока цена, но книга словно заставляет. Я не могу не то, что глаза закрыть или отвернуться, моргнуть не получается. И если часть текста размыта, то несколько фраз бросаются в глаза едва ли не в буквальном смысле. Принц Лексан уснул, и тайный шаман взял каплю его крови костью и глазуба. Шаман изготовит амулет и передаст потомку теневого демона, хану Ташу. Когда посольство покинет империю, хан останется в тени. Придет час, и хан убьет императора. Боль почти невыносима. Слова разваливаются на буквы, а буквы — на чёрточки и закорючки. Я больше не способна читать. Видение тает. Кресси. «Целителя. Позовите целителя». Я с трудом поднимаю голову. «Нет, не нужно воды, папа. Это...» Ты знаешь. Невнятное объяснение, но папа понимает, что я намекаю на книгу судьбы. Крысси, Терри отбирает у лакея стакан с водой. Держит для меня, пока я жадно пью в тщетной попытке смыть боль. Я ловлю на себе интерес Олиса и императрицы. Именно в этот момент папа предлагает. «Кресси, может быть, тебе стоит отдохнуть?» И пропустить самый главный поединок, поединок Феликса со Степняком, ни за что. Спасибо, но не стоит беспокоиться. Всего лишь легкое головокружение. Я в полном порядке. Папа, естественно, не верит, но и не спорит. И до самого финала я сижу в каком-то оцепенении, пытаюсь разобраться с открывшейся информацией. То, что заговорщики спелись со степниками, для меня не новость. Правда, я не ожидала, что спелись настолько крепко. Кстати, совместные винные возлияния Хана и Лекса теперь видятся в новом свете. Амулет, да. Надо задержать шамана или по-тихому уничтожить кость, впитавшую королевскую кровь. А вот то, что убийцей будет хантаж, для меня откровение. Сапока. Не в обиду четвероногим будет сказано. Так. Видение не было спонтанным. Оно, очевидно, ответ на желание императора поддерживать со степняками перемирия. Получается, намерение ошибочное. Додумать да, я не успеваю. Ваше Высочество, принцесса Кресида Небесная. В себя меня приводит голос Феликса. Он стоит передо мной, преклонив колено, ладонь прижимает к груди. Ханташ не должен пострадать. Жестко повторяет император. Папа! Фактически, папа приказывает Феликсу умереть. Меня внутри передергивает, но я не подаю виду. Ваше Величество, Феликс склоняет голову. Лорд, покажите себя достойной ваш поступок будет награжден. Я даю слово взять вашу сестру под опеку короны. Ха, девочка, уже под моей опекой. Влезаю я и одними губами, чтобы никто, кроме Феликса, не мог понять, приказываю: Убей, хана Таша. Феликс едва заметно вздрагивает. Я взмахом руки показываю, что он может идти, и Феликс поднимается. Секунда промедления, и он покидает ложу. Умный мальчик. Понимает, что между мной и императором ради сестры надо выбрать меня. Герольд объявляет бой чести. Ханташ выходит на арену первым. Меча у него нет. Варвар сжимает хищно скошенную саблю. На поясе в ножнах относительно короткий клинок, а на ноге... Закреплен нож, хан оружие не скрывает, зрители на трибунах стихают, столько оружия не по правилам. Да и сам факт, что на арену вышел исконный враг, разоритель южных деревень и городов уже настораживает и пугает. Феликс появляется вторым, и у него из оружия только меч. Прежде чем бой начнется, я делаю то, что для императорской принцессы категорически недопустимо. На публике я должна быть беспристрастна, но я срываю с волос бант, лента распускается, и я бросаю ее на арену. «Мой рыцарь!» — меня слышат все. Феликс не подводит, ловит ленту в воздухе. Приподняв ленту над головой, Феликс склоняется мне, затем повязывает ленту на рукоять меча. Зрители приветствуют мой жест одобрительными криками. Хан бросает на меня ненавидящий взгляд. Кресси — это весьма прометчивый поступок. В голосе императора зимняя стужа. Ха, он еще не знает, какой приказ я отдала.